Глицин. В тесте содержится густой клейкий материал, который называется клейковина. По-английски он обозначается словом «глютен». От него и образовалось слово «глю», клей. Важными источниками клея являются шкуры, копыта и кости животных. Вещество, благодаря которому в конечном продукте имеются свойства клея, является волокнистым белком который называется коллаген. От греческого «колла» — «клей» и «ген». Этот суффикс означает «производить». Коллаген таким образом производит клей. Если чистый коллаген подвергнуть длительному нагреванию, то его молекулы распадаются и в результате образуется желатин. Это слово происходит от латинского «геларе» — «замораживать», поскольку когда теплому жидкому раствору желатина дают охладиться, он превращается в «желе» — «желли» которая также является производным от гелары. В 1820 году французский химик Браконне провел химическое исследование желатина. Ранее было установлено, что при воздействии на целлюлозу кислоты молекулы целлюлозы распадаются, и в результате образуется вещество с более простыми молекулами, которое напоминает сахар. Произойдет ли то же самое с желатином, который получен из коллагена, волокнистого белка, являющегося составной частью животных? Желатин действительно распался на несколько фрагментов под воздействием кислоты, причем, по меньшей мере, один из этих фрагментов был сладким на вкус. Бракон Не был уверен, что это сахар. И так прямо его и назвал желатиновый сахар. Лишь в 1830 году было установлено, что желатиновый сахар содержит азот, который в сахаре обычно не содержится. Поэтому желатиновый сахар переименовали в глицин, от греческого «гликис» — сладкий. У него есть и другое название — «гликокол», что означает «сладкий клей». Правда, оно используется нечасто. Браконне открыл то, о чем он не подозревал. Глицин был первой простейшей аминокислотой. Не первый обнаруженный, а первый, который в ходе эксперимента образовала часть молекулы белка, что явилось поворотным пунктом в развитии биохимии. Также было установлено, что хотя появление глицина было тесно связано с клеем, совпадение первых букв в английских словах, обозначающих глицин и клей, глицин и глю, не играет существенной роли, и одно не является производным от другого. Глюкоза. На заре развития химии набор инструментов для лабораторных исследований был весьма невелик, вследствие чего этот пробел приходилось заполнять языком. Именно на вкус были открыты первые кислоты. Аналогичным способом выявляли и соединения со сладким вкусом. «Сладкий» на греческом обозначается словом «гликис». Особую разновидность сахара, а есть целый ряд его химических разновидностей, и сегодня называют глюкоза. Глюкоза не является такой же сладкой, как столовый сахар, который мы употребляем в пищу. Небольшое количество глюкозы имеется в крови человека. Она является непосредственным источником энергии организма, и ее иногда называют кровяной сахар. В 1857 году французский физиолог Клод Дернар обнаружил в печени напоминающее крахмал вещество, которое при необходимости превращалось организмом в глюкозу. Это вещество получило название гликоген. Греческий суффикс «генос» означает «производить». Гликоген, таким образом, производитель сладкого. Аналогичные названия получили и другие сладкие на вкус соединения. Органическое жидкое соединение, обладающее более сладким вкусом, чем столовый сахар, но в то же время весьма ядовитое, которое используется в качестве хорошо знакомого автомобилистами антифриза, получил название «гликоль». Окончание «ол» в названии химических соединений указывает на их принадлежность к спиртам. Другое подобное, но несколько более сложное соединение, которое встречается в некоторых молекулах нефти и жиров, является таким же сладким, как столовый сахар, но при этом совершенно безвредным. Оно используется при производстве конфет. Это соединение называется глицерол. Глюкоза, гликоль и глицерол являются схожими по химическому составу. В их молекуле содержится группа атомов, состоящая из атома кислорода и атома водорода. Эта комбинация атомов называется гидроксильная группа. Тем не менее, сладким вкусом могут обладать и соединения, в молекулах которых гидроксильная группа не содержится. К таковым относятся в частности аминокислота и глицин, который получил это название благодаря сладкому вкусу. Об этом подробнее в статье «Глицин».